Глава 9. Москва ⁇ Мид. Мидовцы, кстати, тоже очень похожи внешне на офицеров спецслужб. И тех и других приучают очень хорошо подумать, прежде чем сделать хоть что-то. Потому у них всего две реакции, когда они на публике. Либо они ничего не делают, потому что еще не пришли к мысли, что именно делать будет выгодно и необходимо либо начинают энергично действовать, придя к какой-то мысли. Но что отличает сотрудников МИД от офицеров КГБ, так это то, что они вовсе не пытаются быть незаметными. Та же самая сдержанность, да, это так, но вот общаться они любят и умеют со значительно большим энтузиазмом, чем сотрудники спецслужб. Сапоткин завел меня в огромный кабинет министра и указал на стол перед ним. Громыко, когда я подошел поближе, приподнялся, протянул мне руку, которую я пожал. «Приятно видеть демократично настроенного члена политбюро», — подумал я. «Павел Тарасович», — сказал он, — «наслышан, наслышан вас. Приятно теперь лично познакомиться». И смотрит на меня так радушно, как будто и в самом деле ему приятно. Хотелось бы верить, но что-то не получается. «Присаживайтесь». — Павел Тарасович, расскажите что-нибудь о себе. Вы же в маленьком городке родились, верно? Я, кстати, вообще из деревни. — Толковый прием, — оценил я. Пытается усыпить мою бдительность. Когда человек о себе что-то рассказывает, включается элемент исповеди. Если ты не собираешься, конечно, врать о ключевых моментах своей жизни. А смысл врать? если они в твоей автобиографии полностью отражены. И я не ошибся. Громыко прервал мой рассказ на моменте, когда я начал рассказывать о комсомольских инициативах в Святославле, в которых участвовал, в частности, о бессмертном полке. Прервал вопросом. — Вам тогда уже захотелось какую-то пользу советским союзникам наподобие Кубы приносить? Немало не смутившись, я ответил. Мне с момента, как я вошел в сознательный возраст, всегда хотелось приносить пользу союзникам СССР. Но что касается Кубы, то я и вовсе об этом не задумывался. Просто ехал туда отдыхать с семьей. И был бы вполне счастлив, если бы никто меня ни о чем не просил. Но сразу по прибытии меня нашла Вильма и по накатанной дорожке изложил то, что рассказывал уже не один раз. И второму советнику посольства СССР, когда он ко мне приезжал, и послу СССР на Кубе, и Макарову. Но в точной версии рассказа именно Макарову. А чтобы не ошибиться, держал перед глазами момент нашего недавнего общения на его даче. Устав слушать то, что и так уже знал, Громыко задал следующий вопрос. «Но вы же знаете, наверное, что Куба поставляет нам свой сахар-срез в обмен на поставки нефти, и что два крупных завода по производству конфет существенно уменьшат поставки нам этого товара». «Надо же!» — проверяет меня на знание элементарных основ экономики. «Я думаю, вы согласитесь, Андрей Андреевич, что продукция двух современных конфетных заводов Будет стоить намного дороже, чем исходное сырье из сахара-сорца. Думаю, примерно раз так в десять. Кто мешает нам забирать у кубинцев конфеты и продавать их в десятках тысяч магазинов по всему СССР в обмен на нашу нефть? Это уменьшит наши нынешние убытки по поставкам нефти, потому что, ясное дело, наша нефть стоит дороже, чем поставки сахара-сорца, что мы за нее получаем. Я же знаю о проблеме с танкерами и о том, какой ценой мы ее разрешили. И то ли еще будет в связи с резким ростом цен на нефть на мировых рынках, который, я уверен, продлится еще долго. И вот в таком же духе мы беседовали еще минут пятнадцать, пока меня не отпустили. Ивлев ушел. Ну, что скажешь, Павел Васильевич? Спросил громыка своего помощника. «Но что сказать, Андрей Андреевич, в гостях у вас сейчас был чрезвычайно интересный молодой человек, надо это признать, чего стоит хотя бы то, что он с вами разговаривал как любящий сын с отцом. А ведь знает же прекрасно, что вы член политбюро и очень влиятельный министр иностранных дел, и нисколько его это не смущает». — Да, так себя способен вести либо очень наивный человек, либо очень хорошо подготовленный, — кивнул Громыко. — О наивности, как мы оба, прекрасно понимаем, и речи быть не может, — усмехнулся Громыко. — Правда, одна беда. Мы так и не приблизились к решению проблемы, кто именно стоит за ним. — Я так скажу, Андрей Андреевич, по сравнению с этим пацаном Ландер еще очень даже наивный человек. В ловушку нашу по поводу интервью главный редактор и правда не попал. Из нее он действительно достойно выкрутился. Но дальше, по тем вопросам, что нам надо, мы с вами его читали, как открытую книгу. А что мы знаем после того, как потратили 40 минут на беседу с этим парнем? Да ничего, собственно говоря, кроме того, что есть в его характеристике анкетных данных. Он же, широко и открыто нам улыбаясь, ни слова не сказал кроме того, о чем нам уже благополучно посольство на Кубе успело доложить. Но разве что подвел экономическую базу под те свои предложения, что были сделаны им кубинцам. Но этого точно мы не знаем, поскольку он мог нам просто пересказывать то обоснование по этим планам, которое кто-то, кто его использует, ему в голову заложил. — И все же совсем в пустое это время мы тоже не потратили, — задумчиво сказал Громека. «Может, парень и рос в своей провинции, но кто-то с ним очень долго, серьезно и целенаправленно работал, и я такую молодежь только среди британцев встречал, после частных школ для очень богатых людей, за которые родителям приходится отдавать сумасшедшие деньги, зато там с самого детства жестко гоняет детишек, обучает их тому, чтобы быть будущей элитой мира» теми, кто принимает важнейшие решения в Великобритании. Этим палец в рот не клади, как этому нашему сегодняшнему посетителю, хотя ясно, что ни в какой такой британской частной школе он явно не обучался. — И знаешь что, Павел Васильевич, — задумчиво сказал Громыка, — что-то я начинаю все больше и больше верить в ту теорию, что все эти свои предложения, что он по Кубе изложил, он сам и придумал. А вот это нам и нужно было проверить, так что плохо мы с тобой нашу беседу с ним продумали. Надо было нам с ним не про все эти кубинские вещи говорить, где заведомо у него подготовка хорошая должна была быть, если его кто-то по ним натаскивал, а совсем о других вещах кругозор его как следует прощупать по другим темам, вопросы умные задать и посмотреть, какой ответ он сможет выдать, потому как, ознакомившись с его статьями в труде, создается впечатление, что ответы мы могли бы услышать чрезвычайно любопытные, способные нас не меньше шокировать, чем эти абсолютно серьезные предложения, сделанные на профессиональном уровне по Кубе». Как бы точно, убедились, что он сам их автор. Но не звать же его опять к нам на беседу. — Так зачем же дело стало? — Андрей Андреевич, снова его на беседу приглашать, конечно, не надо. Согласен, что это перебор будет. Но кто нам мешает, к примеру, какое-нибудь научное мероприятие организовать? — И переговори с ректоратом МГУ, чтобы Ивлева туда обязательно прислали выступить. «Пришлем на него несколько наших специалистов, чтобы они всякие каверзные вопросы ему задавали, а потом внимательно ознакомимся со стенограммой и с его ответами», — пискнул селектор. «Андрей Андреевич», — услышал громыко голос своей секретарши, — «там с вами товарищ Косыгин хочет переговорить. Сказал, что у него какое-то поручение по Кубе от Леонида Ильича имеется, где с вами ему нужно посоветоваться». Министр и помощник переглянулись, и Громыко покачал головой, прежде чем снять трубку. Разговор Громыка с Косыгиным оказался долгим, и по его итогам Андрей Андреевич понял, что Косыгина из числа потенциальных заговорщиков, способных придумать такой план для Кубы, однозначно можно исключать. Уж очень искренне председатель Совета министров был удивлен разноплановостью предложений Фиделя по тому профилю, что его раньше совсем не интересовал. Впрочем, он и с самого начала на эту роль серьезно и не рассматривался, да и вообще он все больше начинал верить, что и нет вовсе никаких заговорщиков, а только один очень наглый и умный пацан. Ну и, в принципе, ожидаемо, что Косыгин не поверил ему, когда он сказал, что все эти свежие кубинские «инициативы» является результатом разговора Фиделия Рауля Кастро с молодым советским журналистом. Ну а кто поверит? Из серьезных людей. А самого Фиделия так он спрашивать неудобно. Но вот стоит только представить себе этот возможный вопрос. Товарищ Кастро, это правда, что предложение, с которыми вы приехали к генеральному секретарю КПСС, сформулировал для вас на коленке обычный советский турист? Такой вопрос такому серьезному человеку задать, это оскорбить его, по сути, даже если вдруг это правдой окажется. Да никто не поверит, он совершенно ясно это сейчас понял по крайней скептической реакции Косыгина. Он и сам с трудом начинает верить, но лишь потому, что других вариантов не видит и собрал большое количество информации из разных источников. Ну а остальные члены Политбюро, конечно, скажут, что кубинцы просто провели великолепную отвлекающее внимание операцию в виде этих на серьезных разговоров с молодым парнем из СССР. Для чего? А кто их знает? Может, от ЦРУ таким образом прячут свой настоящий источник этих неожиданных идей. У них там все очень сложно на острове. Американцы давят со всех сторон. Поневоле начнешь засекрещивать все, что только подвернется под руку. Одно хорошо. Выслушав его и не поверив в его версию, начнут трепать дальше уже Андропова вопросами. А что плохо, то что могут начать относиться к нему как к фантазеру или легковерному человеку. Москва. МИД Выходил я из здания МИД в приподнятом настроении. Ну что же, надо признать, что это было легко, гораздо легче, чем я опасался. То ли у меня все больше опыта появляется в такого рода беседах, где нельзя ничего лишнего ляпнуть, то ли по каким-то причинам Громыко и не хотел меня сегодня серьезно прижимать к ногтю. Просто какое-то свое личное любопытство по отношению ко мне удовлетворял. Интересно, конечно, было бы узнать, что он по поводу меня себе придумал и в личной беседе со мной захотел это проверить. Но ясно, что никакого шанса на это у меня не было. Жаль, что не узнаешь пока, получит ли дальнейшее развитие мои эти предложения по Кубе. Очень вряд ли тот же Фидель Кастро будет мне перезванивать, чтобы сообщить об этом. Хотя... Вполне может быть, что что-то я узнаю со временем от посла Кубы в СССР. Наверняка у них будет какое-то новогоднее мероприятие, как у других посольств. Кстати говоря, что-то я немножко удивлен тем, что приглашения в посольство на приемы перестали приходить. Я думал, что мы чуть ли не каждый вечер их посещать будем. Москва. Бюро ЦК ВЛКСМ. Рабочее утро Артема начиналось совершенно банально и обыденно. Вовремя приехал, поздоровался со всеми, кого встретил по дороге, прошел в свой кабинет. Тут же позвонил проректору по учебе высшей комсомольской школы, узнать, нет ли там каких-либо проблем, о которых он должен знать. Тот его проинформировал, что никаких проблем нет, так что Артем успокоился и велел секретарше принести себе чайку. Она также принесла свежую прессу, с которой он сразу начал знакомиться. В общем, утро как утро, ничего необычного. Неожиданно его дернули на планерку. Посмотрев на часы, он удивился. По четвергам, да еще в это время, никаких планерок обычно не было. Значит, похоже, что-то случилось нестандартное. Но что же, такое тоже бывает. Это было привычной частью работы Беро как Комсомола. Все собрались в кабинете Тижельникова, и Евгений Михайлович сказал. Срочно поступил от помощника генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева запрос по поводу комсомольских отрядов, которые занимаются розыском погибших советских воинов для их последующего почетного захоронения. «Главный вопрос, есть у нас такие вообще или нет?» И, насколько мне намекнули, неплохо было бы, если бы они у нас уже были». «Вот оно даже как!» — сказал озадаченно Александр Брынкин, отвечавший за сектор агитационно-массовой работы. По кругу его обязанностей выходило так, что этот вопрос попадает в его сферу ответственности в бюро. «Да, вот даже так!» — подтвердил Тяжельников. «Так что скажете, товарищ Брынкин?» — Ведь была у нас такая инициатива. — Примерно около года назад, — припомнил тот. Точно, — Точно-точно. Поисковые отряды из комсомольцев, призванные помочь найти останки защитников Отечества. — Ну а почему мы не пустили эту инициативу в дело? — уставился на него тяжелым взглядом Тяжельников, полностью оправдывая свою фамилию. — Ну так, э, — замялся Брынкин, — опасное же это дело, — Там же взрывчатки после войны осталось немерено. Мины, снаряды, авиабомбы. Подорвется кто-нибудь насмерть, а потом резонный вопрос зададут ЦК партии. А кто вообще туда молодежь погибать отправил? Сами понимаете, что крайним быть никто не захотел. Откровенность Брынкина первый секретарь ЦК в ЛКСМ не оценил и всыпал ему по полной программе. «Ну вот». — А мне теперь докладывать помощнику генерального секретаря, что такая инициатива у нас была, но мы ее целый год в лице товарища Брынкина вологители, — недовольным голосом сказал Тежельников, потому что вариант вообще не докладывать еще хуже. Чем он хуже Тяжельников не сказал, но все и так прекрасно поняли, чревато обманывать генсека. Даже если все, кто здесь присутствует, договорятся о том, чтобы сделать вид, что никогда подобной инициативы не было и они ее не заволокитили, то какая гарантия, что один из них потом не сдаст всех остальных в расчете на какую-то награду за это? А ведь есть и люди пониже, которые тоже об этой инициативе знают. Даже если случится чудо, и ни один из них не решится это использовать против других, Так один из нижестоящих может сообщить, куда следует, что помощника генсека, бюро целенаправленно, ввело в заблуждение. Артем же, тем временем, пока шло показательное избиение Брынкина, тут же припомнил, почему эта тема кажется ему такой знакомой. Он же ее с Павлом Ивлевым обсуждал в октябре в ресторане. Тот весьма энергично как раз об этой инициативе говорил, очень желая воплотить ее в жизнь» еще о бессмертном полке. Ивлев явно ждал от него какой-то помощи в продвижении. А он, конечно, этого делать не собирался. Но их эти новые спорные инициативы. Никогда не знаешь, как оно все потом с ними повернется. Шансы на успех есть. Но не меньшие шансы на то, что эту инициативу потом кто-нибудь против тебя же обернет. Залог успешного должностного долголетия вберется как комсомола, это ежедневно тянуть свою лямку не пытаясь выпендриваться с какими то рискованными инициативами да и не любят всяких выпендрежников которые постоянно что то предлагают они же серьезные неудобства всем остальным чинно и спокойно работающим людям создают это же все что они предлагают надо рассмотреть собрать различные мнения в нижестоящих организациях Поэтому, как правило, отказываются все этим заниматься. Суета сплошная, которая сильно отвлекает от спокойного, тихого, привычного существования бюро. И это естественно с его точки зрения, потому что любая нормальная организация выдавливает из себя источники беспокойства и смуты. Артем, конечно, был сейчас потрясен новостью. Значит, тогда, в октябре, Павел Ивлев обсуждал с ним то, что ему показалось нерациональным для внедрения, а сейчас, в декабре, он в бюро ЦК Комсомола получает запрос по той же теме от помощника самого генсека. А тот всякой напрасленной заниматься не будет. Раз сделал такой запрос, то, значит, этот вопрос интересует самого генерального секретаря. И что же получается? что он слова Павла Ивлева мимо ушей пропустил, а тот нашел какой-то способ лично на Брежнева с этой идеей выйти. Может, при этом даже и наебиничил каким-то образом, что ЦК в ЛКСМ ничего не хочет делать. И вот сейчас этот запрос и сделан с самого верха, как раз для того, чтобы убедиться в том, что все так оно и есть» а потом подвергнуть ЦК ЛКСМ показательной порке за то, что такое важное с идеологической точки зрения дело опустили под откос. Но сам он ничего говорить по этому поводу не собирается. Если он все это озвучит, то неизбежно гнев Тяжельникова на себя переведет, и тому совсем не важно будет, что он понятия не имел, что у Павла Ивлева есть выход на Брежнева. Кто-то же должен быть виноват в том, что происходит». Брынкина вот уже песочит вовсю. Обычно так дела и делаются. Сильно недовольное начальство находит козла отпущения и на нем вымещает свою злость. И никто не сказал, что козел должен быть в одиночестве. Начальство вполне устроит и два козла отпущения вместо одного. Так что ему точно лезть в это по своей инициативе нет никакой нужды». Тем более, он отвечает только за высшую комсомольскую школу и такого рода вопросы вне его сферы ответственности. Вот пусть Брынкин, который за этот сектор отвечает и разгребает этот вопрос. Побушевав еще с пару минут, Тяжельников велел собрать пока что все документы, что были подготовлены год назад по той инициативе о поисковых отрядах, и собраться снова всем через час для того, чтобы обсудить тот ответ, что надо будет дать помощнику генсека. Артем тут же пошел вслед за Брэнкиным, чтобы вместе с ним изучить все материалы под видом желания оказать ему помощь. Тот был даже признателен. Видно было, что не ожидал такого. Остальные-то члены бюро после такого разноса от первого секретаря его сторонились, словно внезапно выяснилось, что он стал прокаженным. Впрочем, Артем, конечно, хотел просто изучить все документы, но ни в коем случае не подставляться под удар на следующем заседании с Это сфера ответственности Брынкина. Значит, он и будет отвечать за этот провал. Самое интересное началось, когда они добрались до этих документов, подняв их из пыльных папок. Артем обнаружил, что автором этой инициативы по созданию поисковых отрядов Выступает вовсе не сам Ивлев, а некто Павел Сатчан, второй секретарь пролетарского райкома в ЛКСМ. И тут же припомнил тот недавний звонок, что сделал ему Ивлев. Да, все верно, он предложил встретиться с неким Павлом Сатчаном. И да, должность была та же самая. Ошибок быть не может, это тот же самый человек. Ну и дела. — подумал Артем потрясенно. — Получается, что когда мне предложили услужить КГБ, собрав компромат на Ивлева, то я получил в октябре бесценную возможность примкнуть к той инициативе, которая сейчас заинтересовала лично Брежнева. Но по своей глупости упустил эту блестящую возможность, замкнулся сугубо на том отчете по Ивлеву, что для комитета буду делать. Эх, надо же. Получается, что упустил такой шанс для блестящей карьеры. Черт с ним, с этим комитетом. Надо было тогда вовсе не об этом отчете думать, а о собственных интересах и возможностях. Но кто же знал, что этот прыткий пацан какими-то невероятными путями достучится до самого генсека? Ясное дело, никто не знал, и он сам предположить этого тоже никак не мог. Попытался утешить себя Артем. А теперь уже имеем то, что имеем. Правда, тут его осенило, что, возможно, не все еще упущено. Теперь, после того, как сам генсек велел помощнику в этом разобраться, да еще с оттенками положительного интереса, как отметил Тяжельников, ясно, что эту инициативу будут энергично воплощать в жизнь, и тот, кто этим будет заниматься, может снискать для себя в будущем определенные лавры. Хм. Артем. Возможно, мне стоит пересмотреть свое отношение к Брынкину и вместе с ним сейчас выступить перед тяжельниковым взять на себя часть начальственного гнева, но гарантированно стать одним из тех, кому потом и поручат развивать эту инициативу. Потому как, если он засветится даже в неблагоприятном виде по этой инициативе, то ему, скорее всего, вместе с Брынкиным и поручат ее развивать, а там. Учитывая, что эта инициатива поддерживает лично генсек, вырисовывается очень серьезная перспектива, так что, по идее, та часть ущерба, что он получит прямо сейчас за компанию с Брынкиным, который облажался по этому направлению, будет потом с лихвой компенсирована посредством использования тех наград, которые обрушатся по теме, которую потенциально курирует сам генеральный секретарь КПСС. «Да, пожалуй, я только сделаю», — решил Артем. «И что касается КГБ, нет. Все же, к черту, конечно, комитет посылать нельзя». «Это он погорячился. Просто надо будет все-таки запомнить, что свои интересы всегда первичны по сравнению с тем, чтобы послужить кому-то. Пусть даже ты восхищаешься комитетом и той работой, что он делает». Значит, надо встретиться с подполковником Губиным и сообщить ему обо всей этой суете. Это первое, а второе, предстоящая встреча с Ивлевым и Сачаном на его даче. И теперь он смотрел на нее в совершенно ином свете. Ему нужно уже самому для себя, а не для Кгб, задружиться как следует с человеком, который способен достучаться до самого Генсека и привлечь его внимание к тем вопросам, которые взялся продвигать. Он и так собирался принять Ивлева и этого его приятеля радушно. Но теперь надо удвоить усилия на этом направлении. Только с женой надо как следует поговорить. Ирина у него все-таки бывает достаточно резкая. Иногда, как не понравится ей кто, так она и не считает нужным это скрывать. И откуда у нее только эти аристократические замашки взялись? Учитывая, что в отличие от него самого, она вовсе не росла в какой-нибудь серьезной семье у высокого начальства. Обычные родители, педагоги. Мать в ВУЗе работает, отец в школе, но вот как-то так получилось, что за 10 лет их брака она прониклась каким-то высокомерием по отношению ко всем, кого считает ниже себя. А ведь отец его предупреждал в свое время, что жениться нужно наровне. — Да, поэтому с Ириной нужно поговорить как следует, чтобы она ни в коем случае гостей ему не спугнула. Тем более те с маленькими детьми придут.